коматоз. Так. Осторожно, мистер Гарнет, глухо промычал Дигори, фиксируя шлем фотоиммерсии на голове клиента. Его огромное тело двигалось в душном пространстве комнаты со странной грациозностью. Длинные мощные пальцы скользили по двум широким дисплеям быстро и уверенно. Запомните, чем четче воспоминания, тем детализированнее фотография. Сосредоточьтесь, закройте глаза и представьте. Ред Гарнет вздохнул, глядя на узкую улицу сквозь подсвеченное неоном панорамное окно. Взгляду было негде разгуляться. Он то и дело натыкался на стены бесконечно длинного жилого дома, растянувшегося на противоположной стороне дороги. На тени снующих людей с зонтиками в руках, на рекламные щиты почти такие же яркие, как ночные фонари и даже на ховеркаре, заполнившие воздушное пространство Нью-Йорка. Закрыв глаза, Ред встретился с еще более тесным пространством. Оно было бездвижно, никак не изменялось, и он решил, что вся эта затея с просто глупое желание, возникшее на почве повторяющегося сна, от которого приходилось просыпаться ночью. Но внезапно темнота дрогнула, задрожала. Полотно, ныне постоянное и неизменчивое, стало приобретать краски и размытые контуры. Он не заметил, как голос верзилы Дигори, звучавший вместе с жужжанием многочисленных приборов, растворился в тишине, абсолютной и продирающей до дрожи. Теперь Ред Гарнет не висел в темноте, словно подвешенная кукла. Под ногами приятно шуршал песок. Откуда-то из стороны, обрывками, доносилась музыка Дэвида Боуи. Радиоприемник кашлял и задыхался, как глубокий старик. Он оглянулся, вдыхая живительный бриз синего моря. Легкие ликовали. Они просили больше того, что проникало в них из этого удивительного и чистого пространства. Недалеко от берега, в окружении пальм-близнецов, ютился домик, приземистый и просторный. Он двинулся к нему, ведомый странным чувством, вспыхнувшим в груди, словно огонек фитиля, Но каждый проделанный шаг стирал черты пляжного коттеджа. И темнота снова, будто наслаивая, становилась густой, неизменной, единственной вещью в сознании Реда гарната. Гул мегаполиса и рекламной агитации женщин-голограмм ударили по ушам Реда. Он с трудом, почти как после бутылки дешевого коньяка, разлепил глаза и приподнялся на кожаном кресле. Жужжание фотоиммерсии сменилось сухим шуршанием. Мистер Гарнет, насколько я могу судить, процесс извлечения прошел удачно, сообщил Дигори уставшим, но довольным голосом. Если, конечно, вы представляли себе именно это. Верзила протянул широкую руку в которой слегка подрагивала свежая фотография. Во свете флаурецентной лампы Ред смог разглядеть картинку в мельчайших деталях, хотя она и не была имя дарена. Изображение в точности повторяло видения, явившееся в темноте. Даже следы, которые он оставил, стоя на песке, виднелись у берега. Самого же Реда, разумеется, там не было. «Мистер Гарнет, вы довольны результатом фотоиммерсия?» Нетерпеливо буркнул Диггари, разглядывая картинку под оптическим микроскопом, закрепленным на левом глазу. «Да, я доволен». «Отлично. В таком случае приложите палец к биотерминалу, чтобы оплатить услугу». «Вот, вот, вот, вот слева от вас, на столе». Угу. Ред коснулся сенсорного экрана, дождался подтверждения биометрических данных и списания средств. Потребовалось меньше секунды, чтобы система проделала свою работу. «Этот пляж!» Понизив голос до дружелюбного и заинтересованного человека, вдруг заинтересовался Дигоря. «Что он значит для вас?» Ну, «Обычно клиенты приходят ко мне за тем, чтобы создать портреты любимых или знакомых людей». Бывало, даже приходили с просьбами напечатать портреты домашних питомцев, но никак не пейзажи, или... Ред Гарнетт поднялся с кресла и уставился на гиганта так, будто тот своими вопросами нарушил его личное пространство. Он предпочел молчать, поправляя смятый воротник пальто. «Впрочем, это не так важно!» — напрягся дигоя «Я лишь выполняю свою работу, и только. Пытаюсь прокормить жену и сына. А у вас, мистер Гарнет, должно быть нет времени на разговоры с каким-то синтетическим подражателем, верно?» Ответа снова не последовало. Дигари аккуратно сложил фотоимерс и указал на дверь. «Я закрываюсь через три минуты. Если у вас нет вопросов...» «Да, да, да, конечно». Ред, выуживая из кармана ключ от ховеркара, выбрался на узкую тротуарную дорожку. Улица взорвалась в смешении звуков. Бесконечный проливной дождь яростно барабанил по козырькам разных лавок. Откуда-то приглушенные вели сотни радиоприемников и маленьких телевизоров. Не он, особенно тот, что использовался в билбордах, слепил отовсюду. А над головой непрерывно гудел воздушный трафик Нью-Йорка. «Мы гарантируем непревзойденное качество и надежность андроидов личного пользования. Кассиди нового поколения сделает все, что вы пожелаете!» Звучал заманчивый голос девушки, парившей на стене одного из небоскребов корпорации «Декстер». Ред Гарнет нахмурился, услышав о новом и улучшенном поколении домашних гуманоидов, ведь прежние были вполне достойными. За два года пользования этой моделью не возникло ни одной проблемы, ни единого сбоя в системе. Возможно, это очередная игрушка для таких же богачей, как и семейка Декстеров. Суть заключалась в ином. Очень редко создавалось что-то для обыкновенных людей. Для тех, кто навеки пленен грязными, душными и отчаянными улицами прогрессивного города с трехмерными фигурами рекламных женщин. Рэд было потянулся к дверям своего ховеркара, аккуратно припаркованного у обочины, но мягко упавшая на плечо рука заставила его обернуться. Перед ним, приняв элегантную позу, стояла девушка 25 лет на вид. «Привет!» Улыбнулась она, поправляя светлый и кудрявый локон. В зеленых глазах, густо выделенных темной тушью, переливались блики азарта и заинтересованности. Он молчал, без церемона разглядывая ее прелести. Длинные обнаженные ноги на высоченных туфлях. Короткая юбка. Почти полностью скрытая под серым меховым пиджаком Тонкая бархатная шея и ряд белых, блестящих зубов. «Она ангел», — подумал Ред. Но ангел мертвый. А «Прокатишь меня на своей машине?» Подмигнула девушка и расплылась в очередной лучезарной улыбке. «Для начала я задам вопрос». «А это важно?» Запротестовала она, вздернув изящные брови. «Может, мы просто пове...» «Что ты чувствуешь, когда держишься за руку с человеком?» Перебил Ретта и выжидающе посмотрел на девушку. Он знал. Перед ним андроид. Но убедиться все же хотел. «Ну...» Она явно занервничала. Лицо напряглось, брови сместились к переносице. А на гладком лбу залегло несколько длинных морщин. «Я чувствую тоже, что и человек, ведь я...» «Я... я тоже человек!» Ред Гарнет хмыкнул, потому что перед ним теперь он был уверен «холодный, бездушный андроид», причем устаревшего поколения. Распознать на человечность новых моделей было куда сложнее. Поэтому он молча залез в свой ховеркар, тут же захлопнул дверь и обессиленно развалился на водительском кресле. Индикаторы и сенсоры вспыхнули в темноте салона». Механический голос бортового компьютера незамедлительно поприветствовал Реда и уведомил, что на личную почту поступило видеосообщение от Кассиди. Ред взмыл в густой, затянутый городским смогом воздух и только тогда потянулся к кнопке проигрывателя. «Привет, дорогой! Сегодня у нас на ужин индейка в сливочно грибном соусе. Я долго не могла разобраться с рецептом, но кажется... У меня получилось то, что тебе непременно понравится. А еще я сделала уборку в квартире. Теперь здесь свежо и чисто. Жду тебя, Рэд. Изображение на лобовом стекле Хуверкара оборвалось. Утонченное лицо Касиди и ее сладкий голос растворились в темноте, явив мрачный, панорамный вид на дождливый и туманный Нью-Йорк. Миллиарды огней, мерцающих во тьме, будто скопления звезд, тянулись к небесам в виде разных геометрических форм. Сотни неоновых женщин-голограмм с похотливыми улыбками двигались по стенам небоскребов. А там, задыхаясь в пыли исполинов, пульсировал Нижний мир, откуда чуть раньше выбрался Ред Гарнет, абсолютно уставший и растерянный. В голове настойчиво гремел голос Диггаря, андроида, пытавшего имитировать искреннюю заинтересованность так же плохо, как и то, что он человек со всеми его преимуществами. «Этот пляж. Что он значит для вас? Обычно клиенты приходят ко мне за тем, чтобы создать портреты любимых или знакомых людей. У вас, мистер гарно должно быть нет времени на разговоры с каким-то синтетическим подражателем, верно?» Рэд согнулся, закрыл лицо руками и вздохнул, пытаясь отделаться от омерзительного голоса андроида. Даже ненависть к ним была сильнее, чем многолетняя мечта отправиться за пределы города. Вот только там, по слухам, ничего нет. Мертвая пустота, мертвое течение времени, мертвая земля, покрытая пеплом, ушедшей войны. Переключив режим на автопилотируемое управление, Он закрыл глаза. Мерное постукивание дождя утонуло в плотной темноте. Голос города разбился в бесконечное пространство сознания. Ред снова стоял у берега Лазурного моря, с жадностью вдыхая запахи природы. Домик, как обычно, стоял среди девиц пальм, окруженный теплым песком. Купаясь в лучах золотого солнца, он напоминал Реду о чем-то далеком, давно позабытом и заброшенной самой памятью. И, как обычно, каждый новый шаг навстречу прошлому безнадежно отдалял от встречи с ним. Он стиснул зубы, переполнявшая его злость, прежде всего на самого себя, всколыхнула в груди и осела жгучей пылью в самой его глубине. Он злился. Но страх был сильнее. С каждой секундой он заполнял сознание, сгущая темноту и размывая границы реальности. С каждым мгновением это чувство становилось более явственно. Почти как горы, решившие раздавить себя в пылинку. Страх надвигался и ширился над всем. Он боялся, что никогда не сумеет приблизиться к дому на пляже. Не сможет открыть дверь, пройтись по коридору, осматривая кухню, потолки и стены, которые, возможно, вешаны фотографиями гораздо ярче того, что способно вообразить сознание. Он боялся, что никогда не узнает, есть ли под крышей дома жизнь. Ведь дом – концентрация жизни. Без жизни любое пространство становится мертвым, а затем и навечно забытым. «Но ведь я помню», — подумал Ред. «И пока я это делаю, домик остается жив. Моя память о нем обновляет стены, стряхивает пыль с окон, приколачивает гвозди и очищает двор от запустения. Существование этого дома — мой единственный отпечаток, след, оставшийся после меня и доказывающий, что я человек. Ред Гарнет оставил свой ховеркар на общей парковке. Приложил палец к домофону и направился к лифту. 36 этаж. Его квартира – несколько душных и маленьких комнат. Он снова приложил палец. Теперь уже к датчику на двери. Стянув промокший плащ и грязную обувь, Ред прислушался к звенящей пустоте которая, словно призрак, блуждала среди стен его обители. «Привет, любимый!» Пропел Локасиди из кухни, оживив своим голосом пространство вокруг себя. Теперь до ушей доносилось низкое гудение 3D-принтера, постукивание посуды и быстрые шаги передвижения. «Прыгай за стол! Индейка почти готова!» Он умылся холодной водой. Немного постоял перед зеркалом, внимательно заглядывая в собственные глаза, надеясь отыскать в их глубине ответы на вопросы. Все, что удалось разглядеть, безмерная пустота и усталость. Он прошел на кухню. Уселся за стол, где дымило синтетическое блюдо из ровно нарезанных кусочков индейки и грибов под сливочным соусом. «Как прошел день?» Улыбнулась она, присев напротив и оперевшись левой рукой о подбородок. В больших глазах, глубоких, мечтательных и заигрывающих, плескался голубой океан. «Неплохо», — ответил рэ прожевывая еду. «По-моему, ты переборщила соусом. него слишком много». «Странно». «Я установила показатель соуса на 30%. Может, у нас сломался принтер?» Предположила она, потянулась к проигрывателю и набрала число 324. В зале напротив проектора вспыхнула голографическая проекция Дэвида Боуи, напевающего о жизни на Марсе. Изумно люблю эту песню», — сообщила она, расплываясь в белоснежной улыбке. Рэту уставился на нее не в силах оторвать взгляд, когда касидия спорхнув будто птичка, изогнулась в медленном гипнотизирующем танце. Тонкие, бледноватые руки извивались в полумраке неона, полотившего больничный свет флаурецентной лампы. Длинные пальцы заигрывались телом дотрагиваясь миниатюрных грудей и черных, как ночь, волос. Ее взгляд, интимный и откровенный, на мгновение останавливался на застывшем лице Реда, а потом, будто потеряв интерес, ускользал куда-то в сторону. «Тебе нравится?» — спросила она, превратившись в мелодию, в неотъемлемую часть того, что сотворил мерцавший в зале певец. Теперь его голос непременно управлял ее движениями, словно страстный кукловод. — Да, — проговорил он, — ты идеальна. — Так чего же ты ждешь? Иди ко мне. Ред обнял ее за бедра. Неуверенно притянул к себе. Она обхватила его за шею и задала все тот же медленный гипнотизирующий темп. «Я прочла один стих», — прошептала она, прильнув к уху Реда. «Он показался мне очень красивым, но я не смогла заглянуть между строк. Что-то мне не дает это сделать. Вот, послушай. Все дело в нашем леденящем взгляде. И том покое, что я вижу в нем. Вас так давно преследуют напасти, но мы же люди». «Все мы устаем!» Не дождавшись ответа, она все же на нем настояла. «Ну как?» Спросила Касиди. Красиво. «И больше ничего?» Не унималась она, продолжая управлять танцем. «Что там между строк? Есть ли что-то кроме слов? Я не вижу от того и жалею, что наткнулась на эти стихи». «Откуда они у тебя?» Вот молодого парня он раздавал их прохожим». «Он говорил что-нибудь?» «Нет. Просто смотрел в глаза и протягивал списанный листок. Еще он показался мне очень грустным». Ретт освободился из ее ласковых объятий. Вышел из кухни и сел в кресло, стоявшее напротив широкого окна. Снизив уровень затемненности стекла, он тут же наткнулся на мерцающее почти живые созвездия, тянувшихся к небу огней. На стене одного из зданий корпорации Декстер левитировала неоновая голограмма женщины, подмигивающая летящими мимо ховеркаром. «Точная копия Кассиди», отметил Рид и тут же передумал. «Нет, это и есть Кассиди. Обновленная, улучшенная, нового поколения. Но та Касиди что минуту назад обнимал меня за шею. Он откинулся на спинку мягкого кресла, почувствовал теплые руки на уставших плечах и попытался заглянуть между строк. Заглянуть туда, где пряталась мысль, уникальная и существующая в неизменчивом пространстве его сознания. Он пытался изобразить строки стихов нечто большее и значимое, чем символы на белом листе. Он пытался развеять темноту и увидеть Творца, живущего в ней? Творца, способного изображать свои чувства, способного искажать темноту и создавать из нее миры, исполненные светом. Ничто, пустота. А как же домик, огруженный пальмами? Разве это не то, что делает меня Творцом? Мой домик который живет за счет моего сознания, который не подлежит запустению, потому что я о нем помню. Как же он?» Кассиди обошла кресло и присела рядом, поглаживая колено Реда. «Знаешь, этот стих глупый, в нем нет чувств, не стоит». Ред Гарнет посмотрел на нее с отвращением и злостью. Никогда прежде эти чувства не смешивались в нем настолько явственно, ощутимо и больно. Он заметил, как она отпрянула, будто вдруг осознала, что человек перед ней не Рэд, а кто-то другой. «Нет, это мы!» Он запнулся. Пронизывающий ужас охватил его, заставив дрожать пальцы, пройдясь холодной ладонью по затылку. «Мы!» Тихо повторил Рэд. «Нет, разумеется, нет!» Спохватилась Касиди. Глаза ее заблестели от слез, но вовсе не наполнились состраданием. ⁇ Ты особенный, Рэд! ⁇ Особенный, ты особенный, особенный ты! ⁇ Дрожащий голос затух, оставив комнату другому, более глубокому и певучему. Он взглянул на нее, приподнял поникшую голову, и по тусклому цвету глаз понял, что Касиди отключена. Ее система впервые за несколько лет выдала сбой. «Или», — с раздражением подумал он, — «декстеры сделали это со всеми старыми моделями, чтобы новые пользовались большим спросом». Рэд аккуратно уложил Кассиди на диван, повысил уровень затемненности окна, прервал Дэвида Боуя, исполнявшего космическое происшествие. Он перебрался в спальню, свалился на кровать и закрыл глаза — где снова встретился с неизменчивой пустотой. Утром Ред Гарнет отправился в один из магазинов корпорации «Декстер». Он хотел поговорить с сотрудниками лично и разузнать, в чем причина поломки Кассиди. Возможно, оправдаются его наихудшие ожидания. «Добрый день!» Натянув улыбку, поприветствовал его консультант. «Могу я чем-то помочь?» «Мой андроид, вернее, ваш андроид, отключился вчера вечером. На это не было никаких причин, а в контракте указана гарантия на пять лет». «О, единичный случай!» — заговорил консультант, продолжая улыбаться. «Мы можем попытаться выяснить, в чем проблема, но это займет много драгоценного времени. Если у вас имеется чек и описание физических параметров, мы предлагаем вам замену на модель «нового поколения». «Вероятно, вы слышали о ней!» Рэд нахмурился, прикидывая сумму, которая уйдет на воссоздание Кассиди, улучшенной и более умной. «Мистер, а какая у вас модель?» Вдруг оживился консультант. «Касси 4 Незамедлительно ответил Рэд. «Ей уже три года!» Задумался мужчина в синей фирменной футболке с надписью «Декстер» «Мы создаем людей». «Я приобрел вашу продукцию два года назад», — отметил Ред, выудил из кармана пальто идентификационную карточку Касиди и протянул ее консультанту. «Я согласен заменить старую модель на новую». «Отлично!» — кивнул мужчина и взял карточку. «Мы доставим вашу Касиди завтра». «Уверен, вы не заметите никакой разницы во внешности, но разительно ощутите ее повышенную человечность!» А что с прежней? Сотрудник скривился в широкой рекламной улыбке. Взгляд его застыл на покупателя. «Не беспокойтесь, мы утилизируем старую модель. Всего доброго!» Ред Гарнет покинула огромное здание торгового центра отдаленно похожего на форму горизонтально расположенного эмбриона, сел в свой ховеркар и взмыл воздух. Пролетая над городом, он заметил одинокую фигуру, стоявшую на краю одного из небоскребов. Силуэт почти бледный и размытый в белесом смоге. Ред почувствовал огромную необходимость оказаться рядом с этой тенью. Он повернул в сторону незнакомца плавно приземлился на свободном парковочном месте и выбрался из ховеркара. Рэд подошел ближе, встал плечом к плечу с молодым на вид парнем и посмотрел вниз. 49 этажей разделяло их от земли и узких улиц, плотно сплетающихся в систему, будто вены под кожей. «Рэд!» – представился он, чувствуя легкое головокружение и слабость в ногах. «Поэт!» — ответил парень. — Вас так и зовут? — Мое имя больше не имеет значения. Оно утратило смысл и стало чем-то иным. Отстраненно проговорил он. Глаза его, устремленные в пустоту, были мокрыми от слез. — Чем-то вроде птицы, потерявшей собственные крылья. — Но вы творец, — возразил Ред. — Таких осталось мало. «После меня их останется еще меньше!» Он достал из серой куртки криво исписанный листок. Протянул Реду и кивнул. «Прочтите!» Ред Гарнет неуверенно взял бумажку, расправил и стал читать вслух. «Все дело в вашем леденящем взгляде и том покое, что я вижу в нем. Вас так давно преследуют на но мы же люди, все мы устаем». «И неизбежность нам пророчит беды, наполнив ужасом сердца». Он замер, глаза расширились от удивления. «Вы дали эти стихи моей девушке?» «Может быть, я не помню. Я раздавал листки прохожим, вполне возможно, что ваша девушка оказалась в их числе», сказал поэт, немного вскинув тонкие брови. «Но это теперь не важно». «Скажите, что вы чувствуете, читая строки из этого произведения?» «Я...» Как во сне проговорил Ред и замер. Не в силах вымолвить и слова. Перед глазами снова возникла темнота. Неизменная и плотная. Он повис в ней, будто одна из неоновых голограмм. А потом ощутил грубый песок под ногами из солнца. Почти стертое тусклое пятно на свинцовом небе. Некогда цветущие пальмы согнулись, а дом обвешал, медленно растворяясь в тумане забвения. «Понятно», — сказал поэт, вырвав Реда из темноты. «Вы андроид. Вы не способны заглядывать между строк. Вы не способны созерцать мысль, прекрасную и глубокую, как чистейший океан, из которого черпают живительную воду. Вы не способны чувствовать и помещать это чувство в сердце. Поэзия для вас — красивый набор слов, а музыка... Музыка — всего лишь звук. Вас много. Вы наши подражатели. От того мне и больно. Но даже боль растворится в вечном смоге, как звезды на восходе дня». Поэт замер, тоскливо хмыкнул, бросил на Реда недружелюбный взгляд. «Я не останусь один». Сказал он и шагнул в пустоту. В пустоту, свистящую в ушах и затянутую дымкой. Ред вздрогнул. Дотронулся до глаз. Но те оказались сухими. Сердце отбивало мерный ритм, и дыхание оставалось прежним. «Пустота», — подумалось ему, «свистящая в ушах и затянутая дымкой». «Останусь ли я один?» — спросил он себя.